Глава первая. «В недрах земли». Шахта Пи-Дю-Сантр, поселок Феморро. Четверг, 11 ноября 1920 года. Предупредить товарищей Тома не смог. Он услышал странный щелчок, увидел голубоватый орел пламени шахтерской лампы, но прежде чем молодой углекоп успел крикнуть, У него за спиной разверзлась преисподняя. Волна воздуха, подобно вздоху гигантского чудовища, сотрясла земная недра. В одно мгновение пространство забоя затянуло угольной пылью. Отовсюду слышались глухое рычание и устрашающий треск, перемежающиеся воплями ужаса и боли. И невозможно нащупать пол или стену, чтобы хоть как-то сориентироваться в пространстве. Деревянная обшивка штрека разлетелась в убийственное клочье, которым примешались гравий и куски коричневой затвердевшей земли. Перепуганный юноша всем телом прижался к каменной стенке, прикрыв лицо каской, чтобы не задохнуться. Сердце стучало в груди как бешеное, все тело сотрясало дрожь. Раньше, спускаясь в шахту, он и мысли не допускал, что может случиться взрыв рудничного газа. По рассказам стариков Такое частенько бывало, но не в этих краях, а далеко, на севере Франции или Англии. Тома не осмеливался подать голос, пытаясь понять, скольким товарищем углекопам работавшим с ним в забое, посчастливилось уцелеть. Сердце все еще билось слишком часто, слишком сильно. Щеки и подбородок были в земле, волосы слиплись от пота. Ему приходилось... прикладывать усилия, чтобы не стучать зубами. Глаза, обычно смотревшие на мир с веселым лукавством, затуманил животный страх. «Что случилось?» — промелькнула мысль. «Неужели газовый карман? Какой жуткой силы взрыв! И, малыш, пётр впереди! Меньше, чем в метре от меня я обязан его найти ради Йоланты!» Внезапно ощутив вкус крови, Тома подумал, что ранен, но оказалось, что он всего лишь прикусил губу во время взрыва. Мысли снова устремились к невесте, к Йоланте. Она была полька. Их семья перебралась в Феморо во время Первой мировой в сентябре 1915 года. Всех мужчин призывного возраста мобилизовали. Поселок опустел, и на шахте катастрофически не хватало рабочих рук. Поэтому горнорудная компания стала охотно нанимать польских переселенцев. В то время Йоланте было всего шестнадцать, что не помешало ей, однако, влиться в бригаду кюль агает Так в здешних краях называли женщин, занятых на сортировке угля. Примечание. «Кюль-Агайет» — буквально «угольная задница». в переводе с французского. Конец примечания. В первый раз Тома увидел Йоланту в бледном свете ламп, когда она, по примеру других женщин, вытирала почерневшие от грязи руки ополотняные штаны. Но этой обыденной детали он даже не заметил, зато обратил внимание на серебристо-русую прядь, упавшую из-под платка на тонкую девичью шею и светлые голубые глаза». и решил про себя, что приударит за милой девушкой в ближайшее же воскресенье Нахлынули воспоминания. С легкой горечью молодой углекоп подумал, что прошло уже пять лет, а они, несмотря на пылкую любовь, до сих пор не женаты. «Свадьбу мы сыграем и очень скоро», — мысленно пообещал он. «Не может быть и речи о том, чтобы ее опозорить». При мысли, что он мог никогда не увидеть ребенка, которого невеста носит под сердцем, у него заныло в груди. Судьба распорядилась по-иному. Он чудом остался жив. А значит, должен выполнить свой долг, помочь братьям по несчастью, позаботиться о тех, кто в этом нуждается. И первое, что нужно сделать, самому выбраться из-под завала. «Пьер!» пётр позвал он. «Где ты, малыш?» «Эй!» «Пооструй! Ты тут?» Примечание построй в переводе с французского буквально «не дрейфь». Конец примечания. Прозвище «У углекопов» обычное дело, и берутся они из жизненных историй, которые мужчины рассказывают друг другу в перерыве, в те блаженные минуты, когда можно наскоро чем-то подкрепиться. Перекус состоял чаще всего из хлеба с фасолевым паштетом, щедро сдобренным жиром, чесноком и петрушкой, которые запивали водой из фляги. Употребление вина и других алкогольных напитков в шахте строго запрещено. «Тома!» — послышался голос, словно бы издалека. «Тома! Помоги!» «Пьеро!» «Малыш! Ты только держись! Я уже иду!» «Ошибки быть не могло. Это пётр младший брат Йоланты». Мальчик до сих пор говорил с выраженным польским акцентом. Горняки быстро переименовали его на французский манер в Пьера, поскольку польский вариант имени выговорить было сложно. Тома принялся на ощупь разбирать огромную гору обломков, преградившую ему путь. Деревянная обшивка, поддерживавшая потолок и стены штрека, местами обрушилась, пропустив внутрь груды земли и камней. «Я уже иду, я тебя вытащу! Пьер!» «Ты там один, Пьеро?» М -м, «Кажется, один, только ничего не видно», — ответил подросток. «Мне тоже. Не знаю, куда подевалась моя лампа. Наверное, засыпала. Но если бы я ее и нашел, зажигать нельзя. А вдруг газ еще остался, может рвануть?» Тома присел на корточке и стал разгребать камни. Очень скоро пальцы одеревенели от боли. «Поищу-ка я обушок Тома попытался нащупать свой инструмент и вдруг задел ногой что-то непонятное, одновременно плотное и упругое. По спине пробежал холодок, похожий на людскую плоть. Он прекрасно помнил, что паструй, прозванный так за свою склонность к запугиванию новичков-голебо страшными историями из шахтерской жизни, работал у него за спиной, причем довольно близко. примечание голебо самые юные работники шахты конец примечания боже правый прошептал он тома осторожно ощупал неподвижное тело придавленное свалившейся сверху балкой эй поструй отзовись черт бы тебя побрал тома еще раз убедился что это действительно его товарищ пробежавшись пальцами по выбившимся из-под кудрявым волосам по животу и бокам. Потом начал трясти его снова и снова, но по даже не шевельнулся. «А ведь у него шестеро детей!» «Неужели и остальные тоже?» — вырвалась у Тома. «А бригадир? Он-то где?» Юноша в волнении перекрестился. «Альфред Букар — бригадир!» шел в забое следом за паструем. Он был мастером своего дела, бдительным и осторожным. «Эй, Тома!» — послышался испуганный голос Пьера. «Ради Пресвятой Девы! Зять, помоги мне!» «Уже иду, малыш, иду!» Тома решил, что сейчас не время выяснять, кто из товарищей погиб. Надо позаботиться о живых. преисполнившись решимости, Он обшаривал землю вокруг себя и рядом с телом поструя пока не наткнулся на обушок. Помогая себе инструментом, он стал еще активнее разгребать завал. «Нас обязательно спасут», — думал он, ни на секунду не отрываясь от тяжелой работы. «Парни из соседских забоев наверняка уже оповестили дирекцию. Они пришлют людей». «Чертов завал никогда не кончится», — громко выругался углекоп, продвигаясь ползком и помогая себе локтями. Дело, пусть медленно, но двигалось, и Тома утешал себя мыслью, что Пьеру по меньшей мере есть чем дышать. Доказательством тому были непрекращающиеся крики парнишки. «Я слышу, как ты стучишь и как осыпается земля. Уже немного осталось», — повторял мальчик дрожащим голосом. «Господи, как же мне повезло, что ты не погиб, иначе сгнить бы мне тут заживо. Никто бы меня не нашел, это точно». Скажи лучше, ты в порядке? Руки, ноги целы? Не знаю. Мне ногу привалило. Не могу сказать, цела ли она. Я ее не чувствую. Не шевелись. Скоро я тебя вытащу. Тома, невзирая на боль, удвоил усилия. Через время ему удалось расширить узкую щель. Оттуда потянуло сыростью, и во рту у Тома появился неприятный привкус железа. — Пьер, я тут. — Тебя лучше слышно. Наверное, ты совсем близко. — Проклятье. — Была бы у нас лампа хотя бы одна. — Немедленно перестань злословить. — Маленький негодник, — попытался пошутить Тома. — Твоей сестре это не понравилось бы. — Но ты же ей не расскажешь, правда, зятюк? — возразил паренек со смешком, который закончился с хлипом боли. Оба сконфуженно умолкли. Тома, тяжело дыша, углубился в узкий проход. Понадобилось несколько ударов обушком и плечи уже можно было стиснуть и протиснуть их внутрь. Он дорого дал бы сейчас за малую талику света, которая позволила бы разглядеть круглую мордашку и карие глаза мальчишки. «А вот и я, дорогой Шурин!» — вскричал он по бедным тоном. И в то же мгновение... Кусок деревянной обшивки, частично разрушенный недавним взрывом, рухнул вниз. Тома сам не понял, как очутился в темном закутке рядом с малышом Пьером. Падая, он задел мальчишку, и тот вскрикнул от боли. За оглушающим грохотом, последствия которого страшно даже представить, последовала мертвая тишина. — Пьеро! Тома! — Протяни вперед руку, малыш, чтобы я мог тебя нащупать! Молодой углекоп ощутил глубочайшее облегчение, когда его пальцы переплелись с пальцами младшего товарища. «Что ж, дело за малым. Высвободить твою ногу и вытащить тебя на гора», — заключил он серьезно. «Но если... но если что...» Вдруг проход совсем завалило. «Ты слышал грохот?» «Погоди. Я хочу посмотреть, что там, и немедленно». Тома хватило минуты, чтобы оценить обстановку. Обвалилась еще часть потолка, и куски породы, спрессовавшись, образовали плотную стену с неровной поверхностью. Заперты. Как крысы в кроссыловке, пробормотал он. Их окружала абсолютная темнота. Положение катастрофическое, не больше, ни меньше. «Крепись, Пьер!» «Так надо!» — проговорил Тома уже в полный голос. «Прежде чем нас отроют, пройдет какое-то время. Построй погиб, и наш бригадир, наверное, тоже. Помнишь, в каком порядке мы шли? Мы с тобой впереди, махая обушками, те же каторжники. И надо же угодили в ловушку. Черт, если бы у меня была лампа!» Пошарив по карманам, Тома достал трутовую зажигалку. И тут же вспомнил, что рудничный газ не имеет запаха. «Нет, лучше уж посидим без света», — буркнул он сердито. «Думаешь, может еще рвануть?» «Боюсь, что да». «Не будем рисковать, Пьер. Мы не первые, с кем такое случилось, и, увы, не последние. Руководство компании уже доложили, и оно организует спасательные работы. Если Букар не погиб, он сообщит, что мы остались в забое. Обязательно сообщит». Отец твердит, что лучшего бригадира, чем наш, на шахте давно не видели. Уж букарта то все сделает, чтоб нас вытащить. И твой отец тоже. По-моему, он работал где-то неподалеку. Если так, остается только молиться за него, вздохнул парнишка. Боже правый, если и папа погиб. Не думая о плохом, чтобы самому не упасть духом. Тома, а как же лошади? А что лошади? Мы же не знаем величины обвала. Что, если и животных перебило? Боишься за своего датчанина? Не стоит. Коногоны со своим грузом к тому времени были уже далеко. И женщины тоже. Взрыв никак не мог им навредить. В разговоре, происходившем в полнейшем мраке, ощущалось что-то мучительное. Ни один, ни другой не решались признаться себе, что обречены на смерть. Из сострадания к младшему товарищу Тома продолжал «Любишь лошадку, верно?» И кличку ему чудную дали «Датчанин». Такое нечасто услышишь. Ну да, причем никто не знает, откуда она взялась, эта кличка. Это самый добрый конь из всех, уверяю тебя, и красивый, гнидой, с белой отметиной на лбу. Голос мальчика приобрел мечтательные нотки. Он представил себе огромное небо с бегущими по нему облаками, живописные холмы. Призвав на помощь воображение, юный Пьер представил своего обожаемого датчанина скачущим галопом посреди бескрайнего луга, покрытого яркой зеленой травой. «Я часто думаю, что как только разбогатею, сразу выкуплю датчанина у компании, и он до старости будет жить на свежем воздухе на свободе», поднимется из шахты благодаря мне. — В это нужно верить, Пьеро. — Правда. — Оно того стоит, — подал голос Тома. — А что, если датчанина тоже убила В шахте их 12 лошадей, которые таскают уголь. Дюжина бедных животных, которые годами не видят света, меня мутит от одной мысли. Пьер умолк. Он всегда охотно помогал кормить рудниковых лошадей, шестерых крепких кобылок среднего размера и шестерых меринов, в числе которых был и его любимый датчанин, и ухаживать за ними. В шахте также держали пару зябликов в клетке из изовых прутьев. Если не равен час содержание монооксида углерода в воздухе повышалось, птицы топорщили перышки, что служило для людей предостережением. Так уж повелось малыш. Не нам менять этот мир. «Кстати, как там твоя нога?» «Говорю же, правую, я совсем не чувствую». С болью в сердце Тома начал ощупывать тело мальчика. Сначала торс, потом ноги. Когда очередь дошла до правого колена, его пальцы наткнулись на плотную массу камней. Он попытался убрать тот, что покрупнее, но отвалить его в сторону не хватило сил. «Извини, малыш», Ничего не выходит, — признался он, — одному тут не справиться. А пока ждем подмогу, поболтаем о том о сём, и помолиться не помешает. Да подольше, от всего сердца.